Это некогда обожаемая Юлия в один мах упала с пьедестала, на котором герой мой прежде держал ее в своем воображении. Будь на месте Павла другой муж, более опытный в житейском деле, тот без сомнения предварительно разузнал бы все хорошенько и, убедившись, что ничего серьезного не было, не произвел бы, конечно, никакой тревоги, а заключил бы все дело приличным наставлением, при более грубом характере, двумя-тремя тузами коварному существу. Но не так взглянул на это Павел. Пуританин по своим понятиям, образовавшимся в одностороннем воспитании и изъятый сам от юношеских дурачеств своею вялой и флегматическую природой. В чувствах к жене Он как-то раздвоился. Свой призрак, видимый некогда в ней, он любил по-прежнему. Но Юлию живую, с ее привычками, словами и действиями, он презирал и ненавидел. Даже жить не остался только потому, что считал это своим долгом и обязанностью. Юлия своей стороны еще более стала не любить Павла. В своих отношениях с Бахтиаровым она не видела ничего преступного. Напротив того, она постоянно боролась и осталась верна мужу. Но так строго, и за что же осудил ее этот безалаберный человек? Что такое она сделала? Ничего. Она любила другого, но не его же болвана любить. «Он дурак», — решила она и не хотела оставить его от того только, что боялась общества и папеньки. К этим горьким размышлениям моей героини присоединялась еще страшная ненависть к Бахтиарову, о котором она не могла равнодушно вспомнить. Прошла неделя, другая, третья и, наконец, месяц. Обоим супругам сделалось невыносимо скучно. Юлия решительно не знала, что делать, но скучавшись, даже наплакавшись, она обыкновенно принималась вышивать рыцаря, у которого вследствие того, в какие-нибудь две недели, обозначились даже ноги, и уже начиналась лежащая у этих ног собака. Павел, думавший заниматься, ничего не делал, но обыкновенно лежал и думал. Предметом его размышлений, была по преимуществу женитьба и Юлия. Он, как нарочно, вспоминал все не слишком чистые поступки Владимира Андреевича, дававшего только советы и не сделавшего лично для дочери ничего. Вспоминал все невнимание и даже жестокосердие, которое обнаруживала Юлия в отношении к его больной матери, всю нелюбовь ее и даже неуважение, оказываемое ею в отношении его самого, наконец, ее грязную измену и то презрение, которое обнаруживал Бахтиаров к бесстыдной женщине. О поступке губернского льва с Юлией Павел был уведомлен от людей, с которыми он уже не стыдился говорить о жене. «Герой мой в своем желчном расположении, в бездействии и скуке, не замечая сам того, начал увеличивать обычную порцию вина, которую он прежде пил в весьма малом количестве. Обед был, как я и прежде замечал, единственное время, в которое супруги видались. К этому-то именно времени Павел и делался значительно навеселе. В подобном состоянии неприязненное чувство к жене возрастало в нем до ожесточения и он ее начинал, как говорится, шпиговать. «Что, Константин?» — говорил, например, он, обращаясь к стоящему лакею. «Не хочешь ли, братец, жениться?» «Никак нет, Павел Васильевич», — отвечал тот. От чего же, братец?» «Ничего, будет только на свете лишний дурак». «Сохрани Бог, Павел Васильевич», — возражал лакей.